Глава третья. Долг платежом красен. Очаков пал. Добыча была громадна. На долю Потемкина, между прочим, достался изумруд величиной с куриное яйцо. Он послал его в подарок государыне. Как мы уже говорили, Григорий Александрович сам сознавал необходимость решительных действий и, желая поднести ключи Очакова императрице, в день ее тезаименитства назначил днем штурма 24 ноября. К этому дню, однако, не успели окончить все приготовления, и штурм был отложен до 6 декабря. Войска узнали о намерении главнокомандующего с восторгом. Солдаты, встречаясь между собой, обнимались и поздравляли друг друга. Интересен приказ, отданный князем по армии, 1 декабря 1788 года. «Истоща все способы к преодолению упорства неприятельского и преклонении его к сдаче осажденной нами крепости, принужденным я себя нахожу употребить, наконец, последние меры. Я решил собрать ее приступом и на сих днях с помощью Божией приведу он и в действо. представляя себе торжество и неустрашимость войска российского и противополагая он им крайность, в которой находится гарнизон Очаковский, весьма умолившийся от погибших во время осады, изнуренный болезнями и терпящий нужду, ожидаю я с полной надеждой благополучного успеха. Я ласкаюсь увидеть тут отличные опыты похвального рвения, которым всякий воин устремится исполнить свой долг. Таковым подвигом, распространяя славу оружия российского, учиним мы себя достойными названия, которое имеет армия мною предводимая. Мне же останется только хвалиться честью, что я имею начальствовать столь храбрым воинством. Да дарует Всевышний благополучное окончание. Приступ продолжался всего час четвертью. Мы уже знаем, что русские солдаты не щадили никого, кроме женщин и детей, озлобленные долгим ожиданием и отчаянным сопротивлением. Наполненный трупами очаков представлял страшное зрелище. Не было возможности похоронить их, а потому трупы, вывезенные на лиман, оставались там до весны, когда и стали добычей подводного царства Черного моря. Трофеи победителей состояли из 310 пушек и мортир и 180 знамен. Число пленных простиралось до 283 офицеров и 4000 солдат. Число убитых с неприятельской стороны превышало 10 тысяч человек. С нашей стороны – было убито и ранено 150 штаб и обер-офицеров и свыше трех тысяч нижних чинов. Взятие Очакова было для России тем важно, что оно открыло для нее свободное плавание по всему Днепру, обеспечило плавание по Черному морю и обуздало турок и татар, утвердив владычество России в Малой Татарии и в Крыму. Взятие этой крепости, кроме того, способствовало утверждению спокойствия в этом крае и даровало средства к приведению его посредством земледелия и торговли в цветущее состояние. Действия украинской армии были сравнительно ничтожны. Румянцев, недовольный предпочтением, оказываемым Потемкину, провел все лето в бесплодных переходах по Молдавии, и ограничился сдачей хатина и занятием яс. Австрийцы потерпели во всех своих предприятиях полнейшую неудачу. Император Иосиф, лично предводительствовавший армии, был разбит турками и, возвратясь в столицу, помышлял уже не о победах, а о защите собственных владений. Григорий Александрович лично распоряжался расстановкой армии по зимним квартирам в Очакове и Молдавии, а конницы за днестром. В это время небольшой отряд турецких пленных был отправлен под присмотром турецкого чиновника в Ясы.